Ничего конкретного не смогли сообщить и в прокуратуре, по случаю предвечернего времени уже почти опустевшей. В районную администрацию приятели решили не ходить, учитывая услышанное в предыдущих контурах, там едва ли могли добавить хоть что-то существенное. Без каких-либо осложнений, сняв два места в старинной одноэтажной гостинице, где пострельцев было раз-два и обчелся, они отправились к новому месту жительства Погорельцев, воспитанников интерната,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 Я из-за этого почти про него забыла. Тут был такой переполох, все так переживали. Где найти завхоза? Почувствовав, что наконец появилась возможность ухватить конец неуловимой ниточки, ведущей к реальным виновникам пожара, быстро спросил Гуров. Он сейчас должен быть дома. Женщина пожала плечами. У нас больше половины сотрудников осталось без работы. И повара, и уборщицы, и вахтеры. Кстати, Стас вскинул указательный палец кто из вахтеров дежурил в день визита электрика. «Сейчас припомню». «Значит, в ночь заступил Сабраев, а перед ним дежурил Дементьев». «Да-да, точно, Дементьев». «Их домашние адреса, помните?» Лев посмотрел в окно, уже затянутое густыми вечерними сумерками. «Заодно и вашего директора». «Помню», кивнула Наташа. «Завхоз? Его фамилия Калинский».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 сообщила, что недалее как три часа назад его сбила неизвестная чья легковая машина, которая сразу же скрылась. Область его увезли, Колюта. Спина у него сильно поврежденная, так не перелом. Наши-то районы таких лечить не берутся, завершила она свой рассказ. А как же это могло произойти? Да он вроде бы пошел к свояку, пояснила женщина. Тот вон в той стороне живет, за шоссейкой.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 Вот что значит здоровое деревенское житье. Ста завистливо вздохнул. А женщина, она. Мм, мечта. Не судьба. Лев с ироничным сочувствием покачал головой. Ладно, об изюминках закончили. Поговорим об иных фруктах. Что там наш Дементьев с жуткого бодуна пьет, паразит беспробудно, как его только держали на работе.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 «Понятно». Куров отсутствующим взглядом смотрел на экран телевизора. «Информации, считай, никакой». Ну а мне с завхозом Каринским поговорить не удалось по причине его отсутствия. В данный момент он в реанимации областной больницы. Где-то около четырех часов дня его сбила, причем преднамеренно темно-зеленая семерка, которую, кстати, мы видели, подъезжают к поселку двумя часами ранее. «Охренеть!» Стас даже привстал с дивана.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 Крючко в ярости вскочил с постели, запоздало сообразив, что стучатся не к ним, а в дверь напротив. Он сел на кровати, свесив ноги и протирая кулаками заспанные глаза. «Что за порядки?» — недоумевал он. Девах тёрша. Почему она пропустила неизвестно кого в гостиницу?» И тут он вспомнил, что дежурная, она же и горничная уборщица, и еще неизвестно кто, вчера мимоходом предупредила, что ночью ее на месте не будет. У нее заболела свекровь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 Но тут одним прыжком на ноги поднялся Верзила, сжимая в руки увесистую свинчатку. Стас лишь краем глаза успел заметить его вскинутую руку, однако ее тот же перехватил Гуров. Лев рванул захваченную руку по спирали в сторону и вниз, заставив Верзилу нагнуться, после чего нанес коленом удар в правый подвздох и довершил ударом ребра ладони по основанию шеи. «Ну и куда теперь эту брать свистобратью?» Припечатав к стене второго хулигана, свирепо прорычал Стас.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 Или как для особо тупого повторить еще раз? Это мы сейчас разберемся, кто из нас тупой. Возопил дежурный, со стуком бросив трубку. Через несколько минут около гостиницы раздалось фурчание мотора и писк тормозов. В дверь вальяжно вводился толстый старший лейтенант лет сорока с гаком в расстегнутом кителе и фуражке на бикрень. Следом вошли двое сержантов с автоматами. — Ну, и кто тут из вас, тот шибков умный полковник? Ты что ли? Он неприязненно мотнул головой в сторону Гурова. «Обоих задержать до выяснения», — скомандовал он сержантом. «Сан Саныч, вы что? Это и в самом деле полковник из Москвы!» Оширашина прошептал ему на ухо один из сержантов. «Я вчера у Павла Федоровича видел». «Да?» Старлин на глазах из и грозного обратился в растерянного и угодливого. «И извините, товарищи, ошибочка вышла». Тут у нас по ночам бывают телефонные хулиганы безопраздничают, вот я и подумал. А этих мы сейчас заберем, заберем. Сержанты вывели из гостиницы Верзилу и его приятеля. А старлей шел следом, рассыпаясь в любезностях в адрес столичных гостей. «Похоже, он старлеем и помрет», — саркастично усмехнулся Кричко, когда затем закрылась дверь. «Беда, если на плечах по форме голова...»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 Женщина перешла на полушепот, что тут вообще люди стонуты с заселия бандюков. Сам-то глава района из этой же шайки Леки. Правда, в тюрьме он не сидел. но все эти годы был тут главным ракетиром и наркобароном. На выборах в районное собрание протащил своих шестерок. Говорят, для подкупа водку машинами возили. Они его и выбрали главой. Ну а он теперь весь район под себя подмял. Ему все дань платят.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 то, возможно, платить приходилось идти дет дому. Что если директор, скажем, уперся, заортачился, вот ему в назидание другим и пустили красного петуха. Я уже сам об этом думал. Конечно, мало вероятно чтобы кто-то надумал бунтовать в единоличном порядке, но кто знает. Как вернемся, надо будет через наше министерство и Генпрокуратуру решить вопрос о комиссии, чтобы как следует раздраконить здешний гадюшник.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 что подобное может произойти так скоро. «Да два сопляка, обкурившиеся коноплёй!» — сердито насупился лейтенант. Угнали чужую машину и решили, как это они называют, продизелить по району. Ну вот и надизелили. Не за хрен угробили мужика. Специально сучата сбили.